— Заряжайте пистолеты, — велел Мангаров, — что зря время терять. Доктор отказался, пролепетав, — я не умею. Иноземцев сказал, что уметь-то он умеет, но не станет. Тогда поручик, чертыхнувшись, сделал это сам. — Вот, накрываю их платком, выбирать будет он первым, чтоб, если осечка потом, не говорили, — глядите, как я это делаю. Секунданты отвернулись. — Скачет! — тонким голосом произнес Прохор Антонович. Иноземцев и сам уже видел, как от города по дороге, окутанной облаком пыли, мчится всадник. И это был Олег Львович. Он привязал лошадь рядом с остальными и стал быстро подниматься по тропинке. Когда стало видно его лицо, Платон Платонович очень удивился. Оно сияло счастливой улыбкой. Таким капитан своего друга еще никогда не видел Заметил странную веселость своего врага и Мангаров. Только никаких примирений! Задыхается от жажды немедленного отмщения, Прохрепел он. Вообще никаких слов. Берем пистолеты, встаем по краям, По команде стреляем и делаем с концом. Доктор, вы досчитаете до трех. Я не умею тем же тоном, что давеча, Повторил Кюхенхельфер. У него дрожали губы. Глаза под очками все время мигали. — И я не стану! — сердито сказал капитан. — но так я скомандую сам. Или, может, он захочет? Мне все равно. А тут на площадку поднялся Олег Львович. С непонятным удовольствием огляделся вокруг, сам себе кивнул. — Отлично! Именно то, что нужно. Тут сбежать некуда. Так что господину Вангарову придется меня высушить. Платон Платонович, загородите-ка тропинку.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 Вероятно, в самом узком месте. Ну что ж, он взял из-под платка первый пистолет и подошел к самому краю скалы. «Готовы?»